Голова 23. Дредхорст перебирал ногами с такой скоростью, что они смазались в одну сплошную полосу. Вцепившись в кресло салом. я пригнулся за спинкой, чтобы ветер не выбил мне глаза и не порвал ноздри. Искоренительница выжимала из нежити максимум, не стесняясь подгонять дохлого паука чарами. Ни о какой тренировке в этот момент речи и быть не могло. На такой скорости Я с трудом удерживался в седле, куда тут на... наговорах концентрироваться? Мы пулей вылетели с территории Каценауги, четко прослеживаемой по выжженной степной почве. Под лапами Дредхорста оказалась пустота. Но Салым даже не подумала что-либо менять. Земля, заросшая густым зеленым лесом, стремительно приближалась, а крутой обрыв, с которого искоренительница заставила Дредхорста спрыгнуть, Наоборот, отдалялся. Мой желудок поднялся куда-то в гортань. Если бы не ремни впервые наброшенные учительницей на сиденье, летел бы я сейчас в полном одиночестве. Сама некроманка не выказывала ни испуга, ни волнения, только ногами сильнее уперлась в стены и наросты. А потом полет закончился. Паук, не перестававший размахивать лапами, побежал прямо по гибким верхушкам высоких деревьев. Наплевав на опасность с них сверзится. Да он бы по воде бежать смог, наверное. Но все же мы продолжали снижаться и вскоре оказались на дороге Чернотопия. Пока мы летели, я никак не мог уложить картинку с воспоминаниями Кирилла. но теперь, оказавшись на земле, сразу понял, где решила срезать путь салым. Эта дорога уводила на запад в с одной-единственной развилкой в Каценауге. На восток же постепенно забирало южнее, пока не сменилось мостовой соседнего графства Раташтайн. Но главным было даже не это. Кирилл не так много путешествовал, а потому родные для моего тела места всплывали в памяти легко, и я даже мог самостоятельно добраться до деревни, где жил парень со своей матерью. «Я обещала тебе, что мы тут окажемся» перекрикивая встречный ветер, заявила Салым. Скорость все больше снижалась. Дредхорст пошел размеренно, уже не пытаясь изображать из себя спорткар. Я старался унять разгорающийся в груди огонь дара. Во время полета даже не заметил, как сила взбесилась, подчиняясь моему страху, Но сейчас нам никаких прорывов не грозило. Я уже достаточно научился управлять собственной магией, чтобы не превратиться в машину смерти. По крайней мере, спонтанно. Почему ты решила, что нам нужно искать культ в Чернотопе? Перевел я тему, когда стало возможно нормально разговаривать. Мы добрались до перекрестка и свернули на север, в сторону деревни с говорящим названием «Лесная». С этого поселения во все баронство поступала древесина, которую восемь лет добывал мой предшественник. Естественно, не в одиночку, а с бригадой других работников. На лесопилке добытые в лесу бревна, превращали в доски. И вот они уже шли на экспорт. Качество получалось так себе. И на рынке, в принципе, конкурировать эти материалы не могли. Но барон все равно принимал их, больше используя для возведения построек в самом Чернотопе, чем на продажу соседям или тому же графу. Вольных охотников тут не имелось. Для них когда-то очень давно был возведен небольшой трактир прямо на перепутье с Каценауги, чтобы возвращающиеся с добычей молодцы не прошли мимо. С годами там появились и другие постройки, и постепенно вырос небольшой городок. О том, чтобы лезть в глубину территории Чернотопия, никто там и не думал. Здесь просто нечего было делать. Все потребности с лихвой удовлетворял Кройц, тот самый городок для вольных охотников. Ближайший анклав тоже оставался по другую сторону. И так получилось, что никому-то деревня лесная, стоящая не так уж и далеко от границы Кацинауги, оказалась не нужна. Может быть, именно поэтому Шварцмарт? и не занимался ей, и лично ни разу так и не посетил. Естественно, это нисколько не мешало ему засылать сюда дружину для сопровождения сборщика налогов. Ну, и писари имелись, конечно. По бокам от нас потянулся высокий зеленый лес, изредка перемежаемый уже старыми вырубками. Новая трава и молодые деревца успели прорасти на месте сваленных стволов, ушедших на продажу. Да и память Кирилла подсказывала, что основной промысел уже давно располагался восточнее. Лесорубы чуть ли не вгрызались в лес соседнего графства. Во всяком случае, сам парень ни разу не видел, чтобы кто-то добывал древесину в южном направлении. День только перевалил за середину, и салым не спешило делать привал. Я тоже не так устал, чтобы просить остановиться. Неожиданно проблема, о которой я и думать забыл, встала костью в горле, заставляя суматошно перебирать варианты. Я помню жизнь Кирова, но сыграть пацана, которого здесь знают, с пеленок не смогу. А стало быть, у окружающих обязаны появиться вопросы, почему мальчишка вдруг стал совсем другим. Дредхорст резко остановился и салом вскинула ладонь. «Приготовься». Велела искоренительница, другой рукой уже нашаривая сферу в сумке на поясе. Я никакой угрозы не ощущал и магии чужой не чувствовал, а потому просто вытащил револьвер из кобуры и взвел курок. Не хотелось бы сдохнуть из-за своей нерасторопности, тем более что с Салым просто так ничего не делает. Сфера взмыла в небо, а некромантка похлопала себя по бедру. Из багажника выметнулась первая гончая. С минувшей схватки стая костяных собак, кажется, стала чуть мельче в габаритах, но я не был в этом уверен, может быть, просто перемелькались. «Сейчас посмотрим», – пробормотала девушка, вынимая из кармана небольшую колбу. «Ищи, девочка». Гончая послушно ткнулась носом в открытую склянку, и изнутри ее черепа полыхнули два небольших зеленых зрачка. Не дожидаясь новых команд, псина сорвалась с места, двигаясь дальше по дороге. «Что за...» — хотел спросить я, но Салам сама дала пояснение. «Это обломок алтаря, Кирилл, на котором тебя хотели зарезать». Вопросы отпали сами собой. Выходит, она все это время таскала с собой частицу вражеской магии и теперь решила поискать следы культистов в моей родной деревне. То есть все это время... Салда могла с точностью узнать, есть ли безумные ублюдки поблизости. И тут, собственно, у меня возник закономерный вопрос. Если с помощью осколка ты могла узнать, где сидят культисты? Я должна была сдать этот обломок вам, Клав? покачала головой Салда. И воспользовалась им несколько раз, когда мы уже вышли по заданию магистра Отта. До этого у меня даже и мысли не было, что мы столкнемся с последователями Хибы. Мы же ехали в академию. Что ж, сделаю вид, что поверил. Пока что мне все равно не с руки расходиться с некроманткой, Аркейн достанет меня, если нарушу договор. Дредхорст продолжал стоять на месте с занесенной для очередного шага лапой. В лесу слева от нас раздался осторожный крик птицы, и вскоре ему ответили пернатые собратья. Природа оживала, видимо, звери сочли нежить и нас салом, не представляющими опасность. Право хрустнула ветка, и я взглянул на присевшего отдохнуть ворона. Черная птица повернула голову, чтобы смотреть на нас одним глазом. Темный клюв был запачкан, и мне как-то сразу стало ясно, что можно не опасаться разоблачения. Потому что ворон встряхнул головой и болтающийся в клюве глаз описал дугу, прежде чем птица закинула его себе в рот. К нам падальщик уже потерял всякий интерес, так что я спокойно хлопнул сидящую впереди искоренительницу по плечу. «Ты не чувствуешь, что рядом с нами сидит людоед?» – спросил я. Салым кивнула. «Я не чувствую мертвую плоть, если ты об этом», – сказала учитель, разглядывая довольную птицу. «Только смерть в момент гибели. Но вокруг ничего такого нет, значит, либо ворон жрал человечную старого тела, либо все уже кончилось» кивнул я. «О том, что далеко уносить свою пищу ворон не стал бы, я говорить не стал, это и без того понятно. А значит, нас ждет зрелище мертвой деревни в лучшем случае. В худшем мы приедем к монстрам в объятия». «Нашла», — объявила Салам, и Дредхорс тут же перешел в движение. Дорога промелькнула быстро, но у меня всё равно рукоять револьвера оказалась влажной от пота. Никаких вспышек адреналина на этот раз не было. То ли я был слишком спокоен, то ли тело привыкло к подобным ситуациям, что вряд ли. Вскоре лес расступился, грунтовая дорога вильнула в сторону, почти сразу сменившись широкой вытоптанной тропой, уводящей в маленький перелесок. За стеной деревьев уже можно было рассмотреть деревенские дома. Не дымили печные трубы, не слышные привычного гомона жилого поселения. Ни детей, ни собак, ни даже перестука металла в кузнице, стоявшей как раз с ближайшего к нам конца лесной. К нам вышла гончая. Судя по ее спокойному виду, опасности можно не ждать. Салом указала мне рукой в сторону центра деревни. Дом писаря, где Кирола учили грамоте, всегда выделялся, во-первых, единственное здание из камня, во-вторых, он выступал в качестве административного центра, где проходили собрания, заседания и решались важные для лесной вопросы. Теперь стены были вычернены копотью, крыльцо разрублено, будто поработал гигант с тяжелые двери... В прошлом Кирилл не мог открыть их одной рукой, разлохмачены. Отдельные бревна еще кое где держались, но было заметно, что стоит на них как следует дунуть, и рухнут. «Мне жаль», — сказала Салам, когда мы подъехали к гончей. Костяная псина пошла параллельно дретхорсту не обращая внимания на кровавые разводы, оставленные на стенах зданий. Маленькие заборчики огораживающие дома деревенских жителей, местами проломлены, местами завалены. Мы проехали еще немного, и я заметил торчащие в проломе детские ноги. «Это был не культ», — проговорила искоренительницы, «Они бы не оставили тела валяться». Я кивнул и спрыгнул на землю. Револьвер в моей руке сжег пальцы. Подсознательно я ждал какой-нибудь пакости нападения из-за угла или еще чего но вырезанная деревня оставалась совершенно мертвой. Не было здесь врагов, ни одного не осталось, куда ни глянь, знакомые лица соседей. «Что тут могло случиться?» — спросила у меня Сала. Я прошел в обгорелый дом писаря, пинком сбив изуродованные петли в ворот. С грохотом бревна обрушились на пол, взметая столбы сажи. Внутри все выгорело, под сапогами хрустели черепки, разбитой посуду, В углу лежало несколько обгорелых до костей тел. Знакомой дорогой я дошел до второго этажа. От рабочего кабинета в спальню тянулись длинные борозды. Хозяин вцеплялся в пол, оставляя ногти в дереве. Оглядев упавшую при штурме дверь в покое писаря, прошел в его спальню. Чиновника убивали медленно, сознанием дела. Извеченный труп свидетельствовал о пытках, а выражение лица исказило ярость и ненависть. «Прощай», — кивнул я прикованному к кровати телу и тут же принялся осматривать помещение. Кто бы ни залетел в лесную, они явно знали, когда и как поступать. «Это не случайное нападение». На полу я нашел небольшой тканевый мешочек с монетами. Его, конечно, придавило разваленным на куски шкафом, но все равно двадцать пять грошей и пригоршня пфеннингов? Если бы писаря хотели ограбить, их бы точно забрали. Но деньги лежат нетронутыми, хотя по меркам чернотопья сумма-то не маленькая. Да и расположение тел деревенских... Хочешь узнать, что здесь случилось? Просила встав позади меня салом. Я могу попробовать призвать чью-нибудь душу. Я только головой покачал. Это сделал либо барон, либо тот, кто хотел его подставить. Поднимая кошель с пола, сказал я: Искоренительница вскинула брови. Чего ты так решил? Пожав плечами, я указал на дохлого писаря. Никто здесь не бежал в панике. «Этого вообще притащили из рабочего кабинета напротив. Значит, убийцы пришли свободно, не скрываясь. В таком случае они обязаны были носить цвета чтобы никто не пристал к ним с вопросами. Если это так...» «Кроме самого писаря, никто в лесной не скажет, кем на самом деле были убийцы». «Призовем его», — предложила некромантка. «А сможешь...» — хмыкнула я. В отличие от только что заглянувшей с Алым, я уже успел заметить главное. Тело чиновника, конечно, серьезно искалечили, но призвать его не получится. Изучая учебники по магии самых разных направлений, я уже усвоил достаточно, чтобы опознать проведенный над замученным ритуал. Вот же... Ругательство так и не сорвалось с губ учительницы, но она явно была возмущена. Ну, я также подумал кивнул ей в ответ, но полагая, у нас тут ничего связанного с культом и запрещенной магией, мы можем идти дальше. Салем взглянула на меня с сомнением. Тебе их совсем не жаль? Я улыбнулся. А должно? Единственный родной и важный для меня человек был сожжен в этой деревне. Я жил в проголодь, надрывался, стараясь не уступать взрослым на лесоповале, чтобы «У нас с матерью нашлось хоть что-то, чем можно будет набить желудок. Или ты думаешь, что десятилетний мальчик будет получать те же деньги, что и взрослый?» «И что?» — хмыкнула с Аллой, не разделяя моего настроя. «Может быть, они и сами так же жили? Ты же должен понимать, что если барон не занимается своими деревнями...» Я покачал головой. «Везде есть плохие люди с Аллой. Но это не повод обращаться с окружающими, как с дерьмом. А мы с матерью оставались отверженными. Как же подстилка барона, которую тот выгнал. Ты представляешь, скольким местным мужикам мне пришлось ломать носы, когда они надирались в ухи и лезли к бабе, которая просто не имеет права отказать. Она же под барона легла. Несмотря на то, что я все это помнил без каких-либо эмоций, просто в качестве знания, чем больше говорил вслух, тем сильнее приходилось сжимать зубы, чтобы не зарычать. Всегда будут причины вести себя как скотина и жить в дерьме. Но нормальные люди берут в руки свою жизнь и вычищают из нее дерьмо. Барон ты, простолюдин, чародей, король, магистр ордена, неважно. Потому что если ты поступаешь как последняя тварь, ты ей и являешься. А эти отговорки, мол, не мы такие, жизнь такая... Всего лишь отговорки, чтобы продолжать жить в дерьме с такими же ублюдками, как ты сам. Салым покачала головой, глядя на меня с сомнением. Естественно, мои слова не произвели на ней впечатления, а кто бы стал всерьез воспринимать такую проповедь? Но не осуждала, и ладно. Злость кипела во мне, и я просто стравливал пар, выжигая в себе то, что не смог выжечь Киролл. Мальчишке не повезло, и его жизнь даже кончилась так, что хуже не придумаешь. Но теперь он может спать спокойно. Деревня, где он так и не смог стать членом общества, уничтожена. И кто бы это ни сделал, я был им благодарен. Киролл отомщен. «Пойдем отсюда» предложила салам, и я кивнул. Мы вышли на свежий воздух, и я вздохнул полной грудью. Несмотря на все сказанное, я прекрасно понимал, что теперь с уничтожением лесной деревни все стало намного проще. Никто больше не узнает, что я не тот кирл, каким представляюсь окружающим. Шагая по улице, я разглядывал знакомые лица мертвецов. Ничего внутри не шевелилось при виде убитых. Они мне никем не были, ни близкими, ни даже врагами. Просто люди, которые могли раскусить вселение. И теперь они все мертвы, и я не чувствую по этому поводу ни капли сожаления. Единственная улица привела меня на маленькое деревенское кладбище. Спокойно миновав большую часть могил, я добрался до дальнего угла, еще и отгороженного от остальных мертвецов. Даже в смерти мать Кирилла не стала своей для жителей лесной. Надгробный камень, установленный моим предшественником, запылился. Время шло, и никто не следил за могилой женщины. Ее жизнь тоже не была хорошей, но она все равно старалась сделать все, чтобы ее сын прожил лучше, чем досталось его матери. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала». Сказал я, погладив камень, и решительно поднялся на ноги. Я сделаю все, чтобы твои старания оправдались. Салым не подходил близко, тактично дав мне побыть наедине с усопшей. Но говорил я все равно от всей души. Как-никак я пользуюсь тем, что она дала настоящему Кирову. И действительно намерен сделать все, что смогу, чтобы жизнь не была напрасной и пустой. Давай не будем тут останавливаться. «Предложил я, когда мы вместе с искренительницей покинули кладбище». «Хорошо». Легко согласилась та и взмахом руки подозвала Дритхорста. Паук приблизился быстро, и Салам резво взорвалась в свое седло. Яша неспешно подошел к своему месту и, убрав револьвер, который все это время сжимал в руке, взялся за костяные наросты, чтобы сесть на нежить». Но стоило мне оттолкнуться от земли ногой, как гончая взвыла. Киба выдохнула салом.